основной причиной моего нынешнего затруднительного положения. И, наконец, он отлично знает, что Лео Бурхарт, четыре акта которого написаны им и два мной, сценарий мой целиком, в своем первом варианте не устраивал театр Ренессанс, и мне пришлось его полностью переделать, так что в пьесе осталось от силы две сотни строк, принадлежащих ему. И лишь благодаря этой коренной переработке театр принял пьесу. «Простите мне эти подробности, суды, но для нас, писателей, вы являетесь своего рода врачом, и мы ничего не можем от вас скрыть. Прошу вас переговорить с Дюма о моих билетах, в том случае, если вам покажутся недостаточными те гарантии, которые я вас прошу принять». Но пока я предпочел бы, чтобы вы удовлетворились тем, что я вам предлагаю, потому что если бы не та крайняя нужда, в которой я сейчас нахожусь, мне никогда и в голову не пришло бы вступить с Дюма в переговоры о наших денежных делах. Впрочем, все эти трудности лишь временные. Я заканчиваю две пьесы, одну для театра «Ренессанс», другую для опера «Комик», обе приняты по черновому наброску, И надеюсь, что они позволят мне выйти из этих денежных затруднений, преданный вам Жерар Лабрюни-Денерваль. К тому времени, когда был написан алхимик, Александру Дима младшему исполнилось 14 лет. В 1838 году он перешел из заведения губов в пансион Эннон дом номер 16, улица Курсель, который готовил учеников к поступлению в бурбонский коллеж. Дюма сын предпочитал школу плавания в поле-рояле и гимнастический зал на улице Сен-Лазар, латыни и математики. Если не считать браконьерство и бродяжничество, то юность сына во многом напоминала юность Дюма отца. Его свободу тоже никто не стеснял. Правда, Дюма-отец не знал страданий, вызванных столкновениями покинутой матери с тираническими любовницами. Дюма сын не хотел признавать Иду Хурие точно так же, как в свое время Бель Крельсамер. Странная вещь. История с Александром, сыном Катрины Лябе, в точности повторилась с Мари, дочерью Бель Крельсамер. «Добрая Марселина де Борд-Вальмор была очень взволнована этим. Я встретила госпожу Саррадюма еще более красивую, чем всегда. Она не перестает оплакивать свое несчастье и свою дочь, с которой он не позволяет ей видеться. Непонятный деспотизм!» В такой жестокости его принуждала Ида. По словам Марселины, Дюма совершил большую ошибку, пожертвовав ради этой эгоистичной женщины госпожой Сарре, которая гораздо красивее, бесконечно элегантна и обладает золотым сердцем. В 1840 году Дюма женился на Эдди Ферье. Он не питал иллюзий на ее счет. К чему же тогда ему понадобилось превращать связь который он изрядно тяготился в постоянный союз. Рассказывают, что однажды Дюма совершил погрешность против этикета, взяв иду на прием к герцогам Орлеанским в надежде, что ее не заметят в толпе приглашенных. Но принц тихо сказал ему «Я счастлив видеть госпожу Дюма». «Надеюсь, вы вскоре представите нам вашу жену в более узком кругу, что прозвучало не только как урок хороших манер, преподанный в вежливой форме, но и как приказание». «Ну, рассказ этот представляется нам маловероятным». Елька Стелль утверждает, будто Ида скупила векселядиума и поставила его перед выбором либо долговая тюрьма, либо женитьба». Актер Рене Люге... Рассказывает, что сам Дюма, когда его спрашивали, зачем он вступает в брак, отвечал, дорогой, да чтобы отделаться от нее. Когда оглашение было опубликовано, Мелани Вальдор пришла в неописуемую ярость. Александр Дюма, сын, который проводил каникулы у матери, остался в самых хороших отношениях с Мелани первой. Под нажимом двух брошенных любовниц Дюма-младший написал Дюма-старшему негодующее письмо.